Глава третья. Кто куда, а я в сберкассу. Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полнозвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорог Филюрина. — Этого не может быть! — кричал Доброгласов. «Ей богу — Ей-богу! — защищался Филюрин. — Спросите бабского! Служащие бегали из комнаты в комнату с раскрасневшимися лицами и на все расспросы посетители отвечали. — Ну чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра! Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чаю. «Это бюрократизм!» — кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства. Впрочем, никто ничего не понимал. У кабинета Доброгласова плотной кучей столпились служащие. В варьергарде топтался боязливый Иоанна Польский, беспрерывно шепча. — Что? Что он сказал? — Это Филюрин сказал? А Каин? Что Каин ответил? — С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно? — Стул перевернул. А что Каин ему? — Подумать только, этого нигде в мире нету. — Ну, нету! В Америке, наверное, есть и не такие. — Как вам не стыдно это говорить? Причем тут Америка? — Не мешайте, — шептал Евсей Львович. Тише! Что он сказал? — А Каин? — Вы знаете, Каин не прав Нельзя же так кричать на невинного человека. Впрочем, при его вспыльчивом характере. В это время Каин Александрович наседал на растерявшегося невидимого. — В конце концов, это не дело администрации, а дело месткома! Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях. — Я только об одном прошу, чтобы мое дело разобрали! — Можно разбирать только дело живого человека! — — А вы где? — Я здесь. — Это бездоказательно. Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу. Обратитесь в страх -кассу. Но ведь я же здоровый человек. Тем более воленс-неволенс, а я вас уволенс. Сотрудники переглянулись. — Самодур, — прошептал Иоанна Польский. Без согласования с месткомом. «Да, — Да-да, Филюрин, — продолжал Каин Александрович, — хватит с меня, управделами делами пума, еще и невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите. Вы же видите, что я занят. «Меня убили!» — закричал невидимый. «У меня украли тело! Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение». «Какое может быть погребение живого человека?» «Это парадокс, товарищ», — ответил Каин Александрович. «В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой». Как решит РКК, так и будет. — Вы ушли? Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс», Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников. Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы, где вы, где вы, здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую. Я в состоянии работать.